Глава третья. Анна. «Этот вопрос, кажется, становится последней натянутой струной, которая вот-вот отстрелит меня прямо в мозг. У меня все внутри колотится от произошедшего, того самого ничего такого. Да только у меня до сих пор шея покалывает от его дыхания, а на талии мурашки выплясывают чекотливые вибрации. Боже, а потом еще это тупое предположение от мудака в тамбуре. Я думала, что со стыда сгорю, правда». «И сейчас мне нужно просто сбежать, отдышаться. У меня постоянное желание отдышаться рядом с этим Лукманом Тавади, а он не дает. Вот как сейчас с этим вопросом? Зачем ему это? Чего он хочет от меня? Да, он привлекательный мужчина и кинорежиссер, боже. То есть кто бы в здравом уме отказался выпить с ним кофе? Но я... Боже, эмоции меня слишком переполняют, слишком разные и противоречивые». Его внимание приятно мне, конечно, но также это пугает меня. А еще он гораздо старше меня, и мы из разных миров. Это все бессмысленно. Как и всегда, да, Ань, откажу. Все, что у меня получается, выдавить из себя осипшим голосом. В лесу его взгляда темнеет, надвигается ночь, и это пугает еще больше. Это лишь проявление вежливости, потому что я и вправду испортил ваш кофе. Его голос спокойный, а на лице ни тени улыбки. «Это напрягает, потому что кажется, что этим он хочет меня уделать, словно это я всё неверно истолковала. месть Тавади, Неужели тебя задел отказ? Это ощущение придает мне храбрости, пожалуй, совершенно неуместной. Ваши руки на моей голой талии – это тоже было проявлением вежливости? Фыркаю и все же нажимаю кнопку открытия двери вагона». «Конечно, я знаю, что он не специально. То есть, если бы он не сделал этого, то я бы свалилась там. Но меня бесит, что этот мужчина своей простой вежливостью вызвал столько эмоций во мне. И еще больше бесит то, что он прекрасно понимает, какие эмоции вызывает. Он рассчитывает на это. Не дождешься, даже если ты Лукман Тавади, это ничего не меняет. Я гордо удаляюсь, расправив плечи». Он не успел ничего ответить, но я ощущаю все ответы в его взгляде. Офигевшие, тяжелые и, в конце концов, недовольные. Ну, приветики. Да, со мной сложно. Ты еще легко отделался. Тем временем я нахожу свое место и плюхаюсь в него. Дедуля рядом снова храпит. Я прячу грязный свитер в рюкзак. Он еле помещается туда. И краем глаза замечаю, как через 10 секунд «Мужчина проносится рядом с моим местом, даже не посмотрев на меня. Вот так. Похоже, послал меня к чертям собачьим. Ну и пусть. Да, пусть. Пускай. Все равно мне». Откидываюсь головой на спинку кресла и прикрываю глаза. Мне до безобразия пофиг. Сглатываю. Сердце все еще стучит. Открываю глаза и пялюсь в потолок, концентрируясь на яркой лампочке. Ловлю разноцветные блики и понимаю, что испытываю очень неприятный осадок на языке. Словно не должна была. Не пусть и не все равно. Блять, я ругаюсь шепотом и снова жмурюсь. Я ведь всегда так делаю, да? Бегу от мужчин, потому что... А кто сказал, что они заслужили мой шанс? То есть нет. Я не стерва и не феминистка. Не сильная и не независимая. Не хочу я такой быть априори, но... Все сложно с этими мужчинами. Это не так легко объяснить. Боже, я не открытый человек. Наверное, вот так. И мало кто готов потратить время на то, чтобы подобрать ключ к моей двери. Наверное, так и умру старой девой. Именно к такому финалу меня и ведут собственные загоны. Будь я немного проще и уже бы давно выскочила замуж, как мои подруги. И порой мне кажется, что я тоже так смогу. Все переосознаю, а потом... «Снова делаю это. Отшиваю. Не получается быть другой, кто знает, откуда это во мне. Но одно я знаю точно, что сама виновата в неудачах своей личной жизни. Я слишком предана страхам и совсем не умею рисковать. А другая бы рискнула с этим-то и вполне вероятно, что стала бы самой счастливой женщиной в этом мире. Тьфу ты, Аня! Из крайности в крайность знаю. Он же из вежливости сам сказал». Может, и вправду лишь из нее, Скорее всего. И, тем не менее, другая бы воспользовалась предложением. Например, как те девушки в барвагоне. Ведь удачи кроются в возможностях. Игнорируя их, мы сталкиваемся с неудачами. Знаю. Еще бы научиться применять это к своей жизни. Что ж, нужно отпустить ситуацию. Мы с ним больше не увидимся. Теперь можно наконец-то заняться тем, чем я и планировала. Страданиями. Боже, звучит ужасно и смешно одновременно. И я даже хихикаю в голос. Видимо, это гормоны расшалились. Добрый вечер. Голос проводницы неожиданно перебивает мой тихий смех. Я резко сажусь ровнее и поднимаю на женщину взгляд. В руках она держит стаканчик с кофе. Это для вас. Она дарит мне, ну, скажем, снисходительную улыбку. И понятно, почему, потому что это не входит в ее обязанности разносить напитки и еду. Спасибо отвечаю на автомате, принимаю стаканчик и пялюсь на него. Сердце пропускает удары от волнения. «Это кофе. Естественно, я его не заказывала. То есть оно что? От него. У меня такое чувство, что я хочу закричать. Одновременно от всего на свете. непонимания и радости. Пускай это лишь вежливость, но чертовски приятная. И значит, я не настолько обидела его, как подумала». Почему-то я выдыхаю, осознавая это. Мужчина сохранил хорошие манеры даже с задетой самооценкой. Это прям вау. Я делаю глоток кофе и улыбаюсь. Разглядываю пушистую пенку и не перестаю думать о нем. Лукман и вправду лишь хотел вернуть мне долг в виде кофе, а я так все выкрутила, будто он чуть ли не изнасиловал меня в том туалете. Неисправимая дурочка. А он молодец все же, красиво получилось. Я даже не против, что мне утерли нос. Снова улыбаюсь и допиваю кофе. Остатки теплой жидкости подозрительно сладко согревают. Я расслабляюсь в блаженстве и каких-то глупых фантазиях, как вдруг замечаю темные просветы на дне, картон белый и такое ощущение, что на обратной стороне что-то написано. Логотип, наверное. Но я неосознанно все равно переворачиваю. Джахалип, волны Антарктики. Вот что написано тонким черным фломастером на обратной стороне. Мой рот от удивления приоткрывается. Конечно, я знаю эту песню, но что это такое? Почему это здесь? Это он написал. Он? Да боже, он что хочет этим сказать-то? Где-то примерно секунду я пытаюсь держать себя в руках, а после взрываюсь. Потому что здесь можно было написать любую песню, а он выбрал именно эту. Почему? «Волны Антарктики! Это он обо мне? Типа вот такая я? Или что?» Мну от злости стаканчик и лезу в рюкзак за аирподсами. «Да, я хочу включить эту песню. Я хочу освежить текст памяти. Но вот это фокусы. Я прямо не могу. Проверяю боковой карман, в котором лежали наушники, и понимаю, что их там нет. Хмурюсь и начинаю проверять другие карманы. Приходится перерыть все, чтобы осознать. Они выпали». Скорее всего, еще тогда, когда я падала на Луку. И это... Боже! Так это он специально подстроил? Мой мозг лихорадочно программирует логическую цепочку, и я понимаю все от самого начала. Лукман Тавади поэтому и пошел изначально в этот вагон, потому что, по-видимому, нашел мои наушники и захотел отдать. После случилось наше столкновение, события в туалете... А дальше я отшила его, и он сохранил наушники у себя. Вы представляете? А теперь этот фокус с песней. Чтобы что? Чтобы я спохватилась и побежала к нему. Чтобы мы снова встретились. Браво, Тавади! Просто браво! Складываю руки на груди и тихо рычу. Да никуда я не пойду. Я тебя раскусила. Ясно? Сижу, чувствуя, как дрожат коленки. Они мысленно уже бегут к нему, чтобы позволить... Языку наговорить всего, о чем я точно пожалею. Мне нужно держать себя в руках, ведь сейчас я очень раздражена. Такой красивый и достойный поступок. Боже, вот эта фантазерка я. Тьфу на тебя, Лукман, ты просто, просто. И я срываюсь ее моё с места. Каждую проносящуюся секунду пытаюсь уговорить себя остановиться, но вместо этого бегу еще быстрее. Я ему покажу, что не стоит играть со мной в эти дурацкие игры. Заберу наушники, чтобы у него больше не было повода устраивать этот цирк. Вот так я решила. Наверное, стоило все же бежать помедленнее, потому что к его месту я добираюсь с очень красноречивой одышкой, в то время как сам мужчина сидит в самой расслабленной позе. И это уже позволяет ему быть в более выигрышной позиции. Черт! Что-то потеряли?» Коварная улыбка прячется за его бородой. «Да, потеряла здравый смысл! Боже, как я здесь оказалась!» «Это не смешно!» – вырывается из меня. «Кофе был невкусным?» – вздергивает брови. «Боже, да он смеется надо мной!» «Это что за вежливость такая, а?» «К черту, значит! Если он себе такое позволяет, то почему я не могу?» «Ужаснейшим!» – рычу. «Поэтому вы допили его до конца?» – ухмыляется. Я его сейчас придушу. Я прошу вас вернуть мои наушники. Мне стоит больших усилий попытаться сохранить хладнокровие. Не смею поступить иначе, отвечает он спокойно и достает из кармана мою пропажу. Я в это время украдкой оглядываюсь, замечая опять заинтересованные взгляды на нас. Тихо вздыхаю и возвращаю взгляд бесящему Лукману, который не слишком поспешно протягивает мне наушники в чехле. Я хочу ускорить процесс, потому что внутри меня уже бешеный жар разливается, поэтому тянусь за ними, чтобы выхватить. Но стоит мне коснуться его руки, как он сплетает наши пальцы, зажав наушники между нашими ладонями и притягивает к себе. У меня глаза, конечно же, на лоб лезут, я оказываюсь в неудобной позе и вообще, что он себе позволяет? Послушай песню, шепчет мягко мне в губы. «Сто раз слышала, фыркаю с интонацией, да пошел ты нахер, и мы не переходили на «ты».» Мужчина немного хмурится, но в целом его продолжает забавлять сложившаяся ситуация. «Девушка, вы загородили проход. Несколько пассажиров столпились за мной. Вы садитесь или идете дальше?» «У нас с Лукой есть секунда, чтобы принять решение. И он самым наглым образом делает это за нас двоих, подталкивает меня на пассажирское место возле окна». Писк вырывается из меня, но я отчаянно глушу его. Противоречивость снова одолевает меня, и я никак не пойму, чего желаю больше — позвать на помощь или задержаться рядом с этим мужчиной. Меня пугает как первое, так и второе. И ситуацию усугубляет еще и то, что он лукомантовади. За что мне все это? Опережая твое возмущение, я в курсе, что это переходит определенные границы. Он ловит мой взгляд... Повернув голову на бок, мы не переходили на Ты. Повторяюсь, с раздражением в голосе. И это переходит не определенные, а все границы. Он задумчиво прокручивает ЭРПЦ в руках. Но разве не этого ты хотела? Думал ты, еще не договорила. Он сумасшедший, правда? Хочет дослушать? Мы не переходили на Ты. Или ты оглох? Шиплю, придвинувшись к нему кажется я уже на том уровне бешенства, который доколе не позволяла себе с незнакомыми людьми, но я в свое оправдание скажу, что до этого дня никто и не позволял себе подобного поведения после того, как я отшила его, что по вежливости все же проблемки, Боже, я вся горю, так мы перешли на ты или нет, мужчина расплывается в насмешливой улыбке, рр, я запуталась, зачем ты это делаешь, даже уже слегка обессиленно Спрашиваю я, «Зачем тебе это?» Его лицо так близко, насмешливость меняется задумчивостью, а я жадно жду вразумительного ответа. Какого именно, не знаю. Мне снова страшно, неловко и непонятно. Все сразу, рядом с этим. «Лука», — он выдыхает, «меня зовут Лука». Мы уставились друг на друга. Его зеленые глаза снова манят. И, скорее всего, хотят манить. «А это опасно. На такое ни в коем случае нельзя соглашаться». И я не спрашивала. Складываю руки на груди и отворачиваюсь к окну. Меня сильно накрыло. Головокружительно так. Ничего более спонтанного в моей жизни не было никогда. И я сейчас поняла, что я, оказывается, человек планирования. Я всегда исключаю риски. Перестраховываюсь. Но этого Луку сложнее предугадать. Чем мне бы хотелось? Он выбивает почву из-под ног. А я ненавижу неустойчивость. Возможно, потому что не уверена, что меня словят. Но ведь с такими, как Лука, даже падать не страшно. Кажется, это то, о чем я мечтаю в глубине души. Снег хлопьями несется за окном в свете фонарей, а за ними полоса заснеженных елей. Завораживающе. Кровь немного отливает от моего лица, и я вдыхаю поглубже. Разворачиваюсь к мужчине и осмеливаюсь на личный вопрос. «Почему именно эта песня? Под его густыми ресницами так красиво несутся отблески огней, я смотрю в них. Плевать, он же сам это допустил!» «Я не хотел обидеть», — отвечает, сведя брови. «Просто заметил, что этого ты и добиваешься». «Чего?» Замираю. Скрыть свои желания за волнами Антарктики?» Улыбается. «Я прав, снежная королева?» Я близка к убийству, правда, что он вообще может знать о моих желаниях? Как будто бы ты тот, за кого себя выдаешь, гордо вздергиваю нос. Строишь из себя всего такого правильного, вежливого и благородного, кручу головой. Но на самом деле позволяешь себе. Что? придвинулся еще ближе за черту подлокотника, который разделяет нас. И еще спрашивает, что? Разное. Мое дыхание сбилось. Дурацкий лука. «Я так и знал», – опускает взгляд на мои губы, – «и кажется, это впервые за все наше знакомство». Последняя фраза звучит на незнакомом мне языке, наверное, азербайджанском, и я ничего не понимаю, какое-то устрашающее созвучие. «Что это значит?» «Не уверена, что хочу услышать». «Лед растает в любом случае», – переводит мужчина. «Так говорят на моей родине». Его наглость не знает границ, это у него тоже, видимо, национальное. В конце концов, даже Антарктика начала таять, всего лишь было необходимо подобрать нужную температуру. Он сумасшедший, я повторюсь, он непозволительно перешагнул через все стоп-знаки, которые я ему показывала. И если он думает, что после этого я начну таять... Ты прав, обнадеживаю его, чтобы после обломать. Но напомню что для этого потребовались две сотни лет. Лука не сдерживается и хмыкает. Наконец-то перестает пялиться на мои губы и откидывается на спинку кресла. Лишь голову ко мне поворачивает. Он не просто смотрит, нет. Он пытается разгадать. И даже можно помечтать, что в этом разглядывании та самая попытка подобрать верный ключ. «Как тебя зовут?» Его вопрос мягко накрывает расстояние между нами. Я вдыхаю и выдыхаю. Теперь уже можно констатировать без фантазии. Лука Тавади так просто не отстанет от меня. До сих пор поражаюсь этой мысли. Отворачиваюсь и лезу в рюкзак. Мои губы пересохли от его съедающих взглядов. По крайней мере, такими я их почувствовала. Достаю гигиеническую помаду с легким шоколадным эффектом, снимаю колпачок и просто отвечаю. «Анна». А после обвожу губы помадой несколько раз. Красивое имя, делает комплимент мужчина, но я стараюсь не реагировать. Прячу помаду и замечаю его руку. Лука кладет AirPods на мой рюкзак и говорит: Это выпало случайно, Аня, и я давно должен был вернуть. Моя голова поворачивается к нему и находит каплю раскаяния в его взгляде. Это то, что я должен был сказать с самого начала. Но у меня пульс остановился. Раз уж я поступил по-другому, и ты здесь. Он обводит взглядом свою толстовку на моем теле, словно напоминая, насколько далеко по-другому он поступил. Мы можем воспользоваться этим. Вот, кстати, сейчас медработник мне не помешает. И как же? Я не планировала, но мой голос сорвался. Все в пределах вежливости. Он растягивается в улыбке. Послушаем песню вместе. Господи, дурдом! Ты что, фанат Джахи или что? не могу сдержать подстегивающие улыбки. Он тоже смеется, не воспринимая вопрос серьез. А вопрос и не был серьезным. Я просто тяну время из-за своей неопределенности». Лукаус стремляет взгляд в окно на пару секунд, а после его голос становится гораздо более серьезным и располагающим. «Может, не откажешь в этот раз, Ань?»